Такая же реакция последовала за показом коллекции экстравагантных купальников new лук Кристиана Диора, которая, мягко говоря, шокировала общественное мнение. Модная новинка была признана непристойной. В 1947 году в США попытались создать купальник-конкурент с двумя отверстиями, оголяющими верхнюю часть бедра. Однако публика его не приняла, и он канул в небытие. В 1949 году Шарль Ланг ввел в моду прилегающий бюстгальтер. Но в США бикини были под запретом до 1958 года. Здесь продолжали выпускать цельнокроенные и состоящие из нескольких элементов купальники. Их носили со сборчатой юбкой. Порой они напоминали короткую древнеримскую тунику – пеоплос, заколотую на плечах. В начале 50-х купальный костюм становится еще более открытым. В Европе революционным моментом для купальника стал выход на экраны фильма французского режиссера Роже Вадима с участием Брежит Бордо. «И бог создал женщину» 1956 год. где она появилась в бикини. Пупок Брежит Бордо стал фетишем для миллионов женщин Европы. В 60-е годы европейское общество окончательно сдалось, и бикини заняло прочные позиции. Французские модельеры начали применять в купальниках тонкое эластичное волокно – лайкру, которое было изобретено американским концерном «Дюпон» в 1959 году. В 1961 году фильм роже Вадима» посмотрели и в России. Девушки немедленно вооружились ножницами. У москвошвеевских купальников обрезались наискось штанишки, резинка опускалась на 5 сантиметров. В таком виде русские красавицы стали появляться и на грязной глине серебряного бора, и на гальке в Гагре. серебряном бару публика была сдержана, просто пялилась, прикрывшись темными очками на белоснежные пупки, а вот в Гаграх местное мужское население просто с ума сходило. На пляжах Абхазии появились дружинники, бродившие со школьными линеечками для непокорных дам. Норматив для расстояния между резинкой трусов и пупком составлял три сантиметра. Нарушителям конвенции предлагали прикрыться и заплатить административный штраф в 1 рубль. В 1964 году стилист Руди Гернрайх, забыв о скромности, представил бикини-топлес или монокини. Оно состояло из трусиков, переходящих в две тоненькие подтяжки. Сексуальность в самом человеке, а не в том, что он надевает. Так Гернрайх пытался защитить свое изобретение. В 1974 купальщицы в Рио-де-Жанейро переходят на узенькие тесемочки и треугольные трусики, стринг-бикини. Руди Гернрайх презентует еще одну экстремальную новинку. Микроскопические плавки-бикини, открывающие ягодицы. Они оказались последней уступкой приличию. Два маленьких треугольника, спереди и сзади, нечто среднее между трусами танга с очень высоким вырезом, которые зрительно скрадывают бедра и удлиняют ноги, и стрингами, максимально обнажающими ягодицы. В 80-е происходит разделение спорта и эротики. Спорт – закрытый купальник с открытой спиной и асимметричными лямками крест-накрест, или полуспортивная пара из шортов и маечки. Эротика – нижнюю часть стринг-бикини заменяют двусмысленные трусы танга опущенные на линию бедер. Сегодня на пляжах третьего тысячелетия можно встретить и нескромные бикини, и закрытые спортивные купальники. Но окончательное открытие пупка уже состоялось. Обратно его не вернешь. Глава вторая. Дар Азазеля.